Глава 11 Где-то невдалеке снаружи послышался шум мотора, хлопнула дверца машины, и чей-то мужской голос, млея от восторга, произнес. «Какой великолепный был вечер! Давно я не получал такого удовольствия!» Я поглядел на желтое лицо мертвого филиппинца. Для него этот вечер оказался не слишком великолепным. Рубашка у меня стала влажной от холодного пота и прилипла к спине. Машина отъехала, шум ее затих вдали, и темный дом объяла тишина. Филиппинцу уже ничем нельзя было помочь. Я подумал о Леноксе Хартли. Неужели и его постигла такая же участь? Войдя в гостиную, я нащупал выключатель и включил свет. В первый момент мне показалось, что огромная комната пуста. Но затем я заметил торчащую из-за диванчика ногу в изящной замшевой туфле. Я обошел диванчик. Ленокс Хартли лежал лицом вниз. Скрюченные его пальцы погрузились в ворс пушистого ковра. А на ярко-желтом шелке халата олело маленькое пятно, как раз посреди спины. Нагнувшись, я дотронулся до его руки. Она была еще теплой. Я нащупал артерию, пульса не было. Он не мог лежать здесь мертвым более десяти минут. Первым моим порывом было выбраться из этого дома, Если меня тут застанет полиция, оправдаться мне не удастся. Выпрямившись, я заметил, что дверцы шкафа, где Хартли хранил папки с набросками, были отворены. Одна открытая папка валялась на полу. Несколько набросков выпали на ковер. Слева от шкафа находился небольшой стенной сейф. В его замке торчал ключ, и дверца была приоткрыт Я подошел к сейфу и заглянул внутрь. На стопке бумаг, аккуратно перевязанной белой ленточкой, лежала толстая пачка полсотенных купюр. Я вынул пачку денег, желая ознакомиться с содержанием бумаг. «Не двигаться!» — скомандовал от двери сержант Лассетер. Я застыл как парализованный, судорожно сжав в правой руке пачку долларов. Плечи у меня безвольно поникли, сердце бешено забилось в груди. — Ладно, поворачивайся. Держи руки спокойно. Я повернулся крайне медленно. Лассетер стоял в дверях гостиной, специальный полицейский пистолет 38-го калибра — Казался крошечным в его огромной лапе. Черная дырка ствола смотрела мне в грудь. Мы разглядывали друг друга. Его маленькие жесткие глазки чуть приоткрылись, когда он узнал меня, и тонкие губы искривились в хищной усмешке. «Здорово, Шпик!» «На этот раз ты вроде нашел для своей писанины немного материала». Он не спеша вошел в гостиную, по-прежнему держа меня на прицеле. «Два убийства и ограбления. Для начала неплохо. Я проклинал себя за то, что прикоснулся к деньгам. Я разжал пальцы, и пачка с легким стуком упала на ковер. Я попал в такую передрягу, что хуже не придумаешь, и знал, что словами тут не отделаешься». «Понимаю, конечно, что все это выглядит неважно», — начал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Но я их не убивал. Хартли позвонил мне в гостиницу. Он хотел меня видеть. Я приехал, а он уже мертв». «Так ли?» «Я знаю, что он тебе звонил». «Я засек номер и прибыл поглядеть, что тут делается», — сказал Лассетер, ухмыляясь. Вроде бы я не зря старался. Где у тебя пистолет? У меня нет пистолета. Я их не убивал. Кто тебе поверит? Рассмеялся Ластер. Легче дела у меня и не было. А ну, повернись к стене. Я исполнил приказание, так и не опуская рук. Он подошел к телефону и нагнулся над ним, не спуская с меня глаз. Трубку он поднял левой рукой. «Управление полиции!» — потребовал он. «И поживее!» ботинком я нащупал штепсельную розетку в стене. Невинно глядя полицейскому прямо в глаза, я незаметно приподнял правую пятку, пока каблук не встал на розетку. «Лассатор говорит!» — рявкнул сержант в трубку. Отправьте в темпе патрульную машину на Кэннон-авеню 246. Передайте лейтенанту, что я здесь с парнишкой, который только что пристрелил Ленокса Хартли его слугу. Я поймал его с поличным. Я всем весом навалился на розетку и почувствовал, как она выдирается из стены. Я чуть нажал в сторону, что-то вспыхнуло, и свет погас. Я успел шлепнуться на четвереньки, прежде чем загрохотал пистолет ластера круша стекла в окнах. Когда пуля угодила в стену, у которой я скорчился, штукатурка посыпалась мне на спину. К счастью, в вестибюле свет тоже погас. Кромешная тьма только была зародила во мне ощущение безопасности, как Лассетер снова выпалил наугад. Пуля едва не украсила мою прическу идеально прямым пробором. Я бросился в сторону, где, как я помнил, стоял диванчик. Когда сержант еще раз выстрелил, я уже спрятался за ним. При вспышке я увидел, что он совсем рядом со мной. Я приподнялся и выбросил кулак в сторону, где только что была его голова. Удар получился неплохой. Я попал в ухо, и Лассетер пошатнулся. Я опять бросился на четвереньки, когда он выстрелил. Пуля высадила одно из больших окон. Я отполз на корточках со свистом дыша сквозь сжатые зубы. Было слышно, как он на ощупь пробирается к двери. Медленно, вытянутой рукой убирая препятствия, я прокладывал себе путь к окну. Вдалеке я услышал слабый звук сирены, набиравший силу по мере приближения к дому патрульной машины. Неудачно переступая через низенький столик, я задел его коленом, и он с шумом повалился на ковер. Я бросился влево, врезался в стул, опрокинув вдобавок и его. Лассетер выстрелил. Пуля просвистела рядом, и он на ощупь двинулся ко мне, оглашая комнату отборной руганью. Он был надо мной, прежде чем я успел убраться с его дороги. Левой рукой он задел мой рукав. Я вскочил, дернулся в сторону и ударил изо всех сил. Кулак шаркнул ему по зубам в тот момент, когда он спустил курок. Пламя опалило мое лицо, и я едва не рехнулся от страха. От моего удара он покачнулся. Судя по грохту он наткнулся на кресло и свалил его. Я рванулся к окну, отдернул занавеску и комната наполнилась лунным светом. Фары мчащейся машины в темноте отбрасывали яркие полосы свет Сирена теперь уже ревела, и я заметил красный огонек мигалки на крыше. Я высадил ногой стекло, полицейская машина с визгом затормозила, двое полицейских с пистолетами наготове выскочили еще на ходу, и даже не затруднились захлопнуть дверцы. Один из них перемахнул через закрытую калитку и побежал по дорожке. Лассетер сквернословил позади меня, выбираясь из-под кресла. У меня была мысль выскочить из окна, но теперь было уже поздно. Полицейский, несшийся по дорожке, наверняка бы увидел, что я спрыгиваю в сад. Я отступил, спрятался за шторой и замер, прижавшись к стене. Сердце в груди у меня стучало, как молоток. Лассетер добрался до окна и высунулся. Он был так близко от меня, что я почувствовал застоявшийся табачный запах от его одежды. — Он тут выскочил! — заорал сержант. — Он не мог далеко уйти. Затем, к моей искренней радости, он перекинул ноги через подоконник, и спрыгнул в сад. — Не видать его, сержант! — виноват промолвил один из полицейских. Я не стал дожидаться ответных ругательств Лассетера, быстро в темноте пересек комнату и вышел в вестибюль. Поднявшись по лестнице до площадки, я прислушался. Другие сирены завывали в ночи. Новые машины визжали тормозами у подъезда. Слышал я и бычий рев Лассетера —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 Лассетер стоял у входной двери. Его зверская физиономия лоснилась от пота. — Ты уверен, что он убежал через окно? — спросил невысокий, не глядя на Лассетера. — Да, я видел, как он вылезал. — Далеко не уйдет, — огрызнулся ластер Он разбил розетку и устроил короткое замыкание, лейтенант. Я понял, что крепкий коротышка — это лейтенант Джо Карсон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 что он затеет такую бучу, — пожаловался Ластер. — Я уже ехал домой, когда мне передали, что он собирается к Хартли, и решил наведаться, поглядеть, что там делается. Я застал его за зачисткой сейфа и... — И ты его отпустил! — продолжил Карсон, направляясь в гостиную. Ластер неопределенно хмыкнул, достал грязный носовой платок, и утер лицо. Затем он последовал за лейтенантом. Двое полицейских с оружием в руках остались охранять входную дверь. Снова завыли сирены. У входа остановилась машина, хлопнула дверца, и в вестибюль вошли трое. Часовые вытянулись и отдали честь самому высокому из стройки который, следовательно, оказывался виноват. Капитаном полиции Маттисом. Карсон вышел из гостиной. «Мы еще не нашли его», — сообщил он высокому. «За всеми дорогами ведется наблюдение. Он оставил свою машину. Его зовут Чет Слейден. Он пишет в Crime Facts». Маттис, на худом лице которого черные усики нелепо соседствовали с белыми, как мел, волосами, вынул пачку сигарет и взял сигарету в зубы. «Крайм-фэктс», facts повторил он, — «точно?» Я сам читал кое-что из сочинений этого парня. «Нам придется действовать поосторожнее, Карсон. У этого листка большие связи. С чего бы это ему убивать, Хартли?» «А почем я знаю?» — пожал плечами Карсон. Лассетер поймал его, когда он вытаскивал деньги из сейфа. — Я в это не верю. Лассетер вышел из гостиной. — Я его видел, капитан. Готов поспорить, что он копает под убийство Ван Блейка. Возможно, Хартли увидел, что он сует нос в его сейф, а Слейден сдрейфил и пристрелил его. — А почему вы думаете, что он копается в деле Ван Блейка? — голос капитана посуровил.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 Не то будут неприятности. Он спустился по лестнице в темноту. — Пока мы ждем доктора, — буркнул Ластер. — Я пойду погляжу наверху. У парня не было пистолет. Может, он бросил его в одной из верхних комнат? Карсон хмыкнул и возвратился в гостиную. Я быстро прикрыл дверь. На лестнице послышались шаги Ластера.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 «Эй, лейтенант! Не поднимитесь Я выглянул через щелку. Он перегнулся через перила спиной ко мне. Неожиданно он обернулся, и я поспешил отпустить занавеску. Вскоре я услышал, как в комнату вошел Карсон. «Тут застрелили слугу», — пояснил Ластер. «На ковре его кровь. Глядите, убийца бросил пистолет на кровать». Вот след от него. «Лучше позови Максвелла, пусть снимет отпечатки пальцев», — бросил Карсон. «Я возвращаюсь в управление. Хочу убедиться, что этот Слейден не проскользнет у нас между пальцев. Ты послоняйся здесь, пока я не вызову». Оба вышли из комнаты, не закрыв дверь. Я дождался, пока они спустились покинул свое укрытие, быстро пересек комнату, открыл дверь и перешел в спальню напротив. Прикрыв дверь, я ощупью подошел к окну и выглянул вниз на улицу. У входа стояли три полицейских машины и скорая помощь. На противоположном тротуаре собралась изрядная толпа. Некоторые женщины были в вечерних платьях. Четверо — или пятеро полицейских стояли спиной к толпе, глядя на дом. Не было ни малейшего шанса спуститься в сад по водосточной трубе на глазах у всей этой публики, и я вернулся к двери, приоткрыл ее на дюйм и затаился. Лассетер и человек в штатском поднялись по лестнице и вошли в комнату Хартли. Собери отпечатки «Положение». «Со всего, что найдешь», — распорядился ластер «Похоже, что в других комнатах никого не было. Мне придется побеседовать с прессой. Действуй, Макс». Его спутник буркнул что-то в ответ, и Лассетер спустился вниз. Я прождал в темноте больше получаса, пока Лассетер не вернулся. Он прошел в комнату Хартли. «Я закончил», — сообщил ему, снимавший отпечатки. «Я обнаружил только отпечатки Хартли и слуги». «Окей. Нас вызывает Карсон», — сообщил Ластер. «Они все еще не нашли Слейдена». Голос его звучал озабоченно. «А из города ему не уйти. Мое счастье, что лейтенант требует представить ему письменный рапорт к утру». Я оставлю тут пару ребят. Завтра мы здесь пошарим при дневном свете. Они спустились вместе. Я прокрался на площадку и заглянул вниз в вестибюль. Тело филиппинца уже убрали. Лассетер и трое в штатском столпились у входной двери. лассеттер обратился к здоровому полицейскому. «Ладно, Гессертер». «Я вернусь около 9 Ты останешься здесь. Запри за нами, никого не пускай и поглядывай. Уэб посторожит снаружи. Я ему велел попридержать прессу. Да иные из писак до того ловки, что, пожалуй, влезут, пока он будет за домом. Пока я не вернусь, сюда ни одна душа не должна войти, понял? Да, сержант». «Если здесь кто-нибудь побывает, я сделаю так, что ты пожалеешь об этом», — проворчал Ластер. Он вышел на улицу, и три детектива последовали за ним. Гессертер закрыл и запер входную дверь. Затем он постоял некоторое время, прислушиваясь. Когда сирены полицейских машин стихли вдали, он сдвинул фуражку на затылок, вытащил пачку сигарет и побрел в гостиную. Вскоре послышалась танцевальная музыка, передаваемая какой-то поздней станцией. Я вернулся в спальню Хартли, подошел к окну и выглянул в сад. По вымощенной плитками дорожке от террасы через лужайку взад и вперед размеренно вышагивал полицейский. Я перешел в спальню, выходившую на улицу. Толпа разошлась по домам.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 Беспокойно шарило по кобуре. Движения у него были замедленные, он был явно смущен. «Привет — Привет! — сказал я как можно более небрежно. — А где весь народ? Он, наконец, достал пистолет и навел на меня. — Не двигаться! Спокойней — Спокойней! — заторопился я. — Я хотел найти тут лейтенанта Карсона. Его нет поблизости. — Вы кто? — задал он вопрос, медленно продвигаясь ко мне и, держа толстый палец,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 Он изучил удостоверение и вернул мне бумажник. «Как вы сюда попали?» уэп меня провел с черного хода. Я хотел посмотреть место происшествия. Вы не против?» уэп вас впустил». Ствол пистолета дрогнул и опустился. «Это против приказа. Ему бы следовало это знать. Вам нельзя сюда входить».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 Брэдли когда-то советовал мне в случае необходимости укрыться у Сэма Бенна на Мэддокс-стрит. Сейчас я особенно оценил этот мудрый совет, но, к сожалению, не знал, где находится это самое Мэддокс-стрит. Я ведь мог вовсю прыть нестись и в противоположном направлении. Все еще придерживаясь затененных мест, но уже перейдя на шаг... Я свернул на улицу, ветшую прямо к центру города. От неоновых вывесок, даже в это время источающих яркий свет, над городом висела тусклое зарево. Путь выглядел неблизким. Я взглянул на часы. Дело шло к трем ночи. Скоро уже и рассвет. Впереди меня тьму неожиданно рассекли яркие снопы света фар. Из-за угла сворачивала машина.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 Я пересек улицу, и прежде чем вступить в прямоугольник света, еще раз убедился, что никого нет. Тогда я подошел к двери и заглянул внутрь. Положив волосатые руки на стойку, толстый мужчина с сальными истинно черными волосами и такого же цвета щетиной, обильно произраставшей на давно небритом лице, бессмысленно пялил глаза на развернутую перед собой газету. Посетителей не было, свет в зале не горел. Я толкнул дверь и вошел. Толстяк поднял на меня ошалевший от скуки взгляд. — По твоему телефону, малыш, можно звякнуть? — осведомился я. Большим пальцем он указал мне на другой конец комнаты. «Валяй — Валяй! — молвил он и сладко зевнул, обнажив большие белые зубы. Я закрылся в кабине автомата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 У меня на хвосте свора легавых, и мне было бы желательно поживее скрыться. Мой собеседник на другом конце провода вздохнул. — Окей. Раз так велел коп Брэдли, кто я такой, чтобы возражать? Вы где? — В закусочной на Шерд-стрит. — А где я, знаете? — Нет, я просто гуляю по городу и прячусь от копов. Бен охнул. Из этого следует, что нужно подъехать и захватить вас. Так, что ли? Вы знаете, это идея. Для вас-то идея, только не для меня. Ну, ладно. Чего я не сделаю для копа Брэдли? Оставайтесь, где вы есть. Я буду через полчаса. Может, скорее. Спасибо. Трубка смолкла, и я ее повесил. Повернувшись, чтобы открыть дверь будки,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 — Я вам, кажется, уже сказал, — грубо оборвал хозяин. Он взял в зубы сигарету и принялся искать спички. Детектив, который вел беседу, наклонился и вырвал сигарету, ухватив при этом толстяка пальцем за щеку. — Не кури, сопляк, когда я с тобой разговариваю, — процедил он. Толстяк напрягся, глубоко сидевшие глазки его загорелись недобрым огнем,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 заходить сюда!» И он большим пальцем указал мне на дверь рядом с будкой. «Спасибо!» — поблагодарил я. Открыл дверь и очутился в гостиной, обставленной хотя и удобной, но изрядно потрепанной мебелью. В кресле, развалившись, спала большая черная кошка. Она приоткрыла глаза, осмотрела меня и, очевидно решив, что я безвреден, снова погрузилась в сон. Я вынул из пачки сигарету и затянулся. Коленки у меня дрожали, как будто я только что финишировал в кроссе на 2 мили. Дыхание тоже было не лучше. Вошел толстяк с чашкой кофе и поставил ее на стол. Затем он открыл ящик и достал четвертинку Хейга. хейк сорт шотландского виски. — У вас есть друзья? — спросил он, пододвигая ко мне бутылку. Сейчас за мной приедут. Очень благодарен, что вы так поступили. Ерунда! С копом я не помогу, даже если меня озолотят. Он направился к двери. Тут вам ничего не угрожает. Посидите пока. Он вышел. Я плеснул глоток виски в кофе и выпил. Стало немного лучше. Я сел. Для меня это было спокойное мгновение с тех пор, как я нашел убитого Хартли. Даже и сейчас мои мысли были слишком заняты собственными приключениями, чтобы я мог серьезно задуматься над тем, почему же все-таки его убили. Я лишь припомнил его последние слова. «У меня есть одна теория. Возможно, она вас заинтересует». Он знал, что я охотился за информацией о Фей Бенсон, И, казалось, было разумным предположить, что теория, о которой он упомянул, имела к ней отношение. Был ли он убит по этой причине? Если только убийца не находился рядом с Хартли, когда он звонил мне, то откуда он узнал, что именно тот собирается мне сообщить? Все сходилось к тому, что убийца был знаком. Хартли. Я достал пистолет и осмотрел его. Он выглядел как новый. Или же за ним весьма тщательно ухаживали. Номер его был 3 347 890. Я вытащил обойму. Из пистолета сделали лишь два выстрела. Либо убийца был первоклассным стрелком, либо стрелял в упор. Вне всякого сомнения, Крит извлек бы из этого пистолета кое-какую информацию. Надо было как можно скорее переслать ему оружие. Аккуратно обернув пистолет платком, я сунул его обратно в карман пиджака. Каким должен быть мой следующий шаг? Ключ к похищению и убийству Фэй Бенсон — Следовало искать в Тампа-сити. В этом я был уверен. Но с каждым часом моего пребывания в этом славном городе рос риск очутиться за решеткой. Я превратился в подозреваемого номер один по делу Хартли. И если не удастся найти убийцу, в стране не останется ни одного города, где бы я был в безопасности. От усиленной работы мысли меня прошиб пот я пришел к выводу, что в любом случае мне придется остаться в Тампо-Сити. Похоже было, что для маломальской свободы продвижения необходимо резко менять внешность. Пожалуй, стоило просто перекрасить волосы, надеть темные очки и, конечно, сменить костюм. Тампо-Сити был наводнен приезжими. Я смог бы затеряться в толпе. Я все еще продолжал строить планы, когда Толстяк просунул голову в дверь. — Там Бен вас спрашивает, окей? Я поднялся, конечно. Он может зайти. Толстяк кивнул и удалился. Вскоре явился Сэм Бен. Он оказался человеком невысокого роста, с копной серо-стальных волос, худым острым лицом и глубоко посаженными невыразительными глазами.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 Что вы от меня хотите? вывести вас из города? Нет. Мне нужно какое-либо безопасное место, откуда я смогу действовать. Чтобы оправдаться, мне предстоит найти убийцу. Смеетесь? Вам лучше отсюда сматываться. Только через день, а то и позже. Капитан Брэдли сказал, что вы сможете приютить меня. Это действительно так? Ну что ж, для этого человека я все сделаю. Бен неожиданно ухмыльнулся. — Я вас спрячу. Но только ненадолго я рискую своей шеей. Теперь слушайте. Я поставил машину в конце улиц. Я пойду, подгоню ее и буду медленно проезжать мимо. Федс вам кивнет, когда двигаться. Дверца будет открыта. Ныряйте быстрее, окей? Я заверил его, что все окей.